Грянул выстрел с металлическим отзвуком. Секунду спустя – второй. Еще через несколько минут Шарли выбежала из клиники и помчалась к воротам. У вдовы, наблюдавшей за ней, создалось впечатление, что она сейчас вышибет их и сама того не заметит. Ее сын бежал рядом с ней. Она крепко держала его за руку. В бинокль Клео разглядела, что у него на ногах даже не было обуви, только носки, а вместо верхней одежды он был закутан в какое-то покрывало. На полпути Шарли подхватила сына на руки и с прежней скоростью продолжала бежать, словно спасаясь из преисподней, та самого автомобиля. «Видимо, такой прилив энергии вызван какими-то чрезвычайными событиями», мельком подумала Клео, продолжая наблюдать за Шарли с невольным восхищением. «Воистину, женщины гораздо сильнее мужчин». «Вот почему она так хотела быть женщиной, такой, как Шарли. Она должна была родиться Клео, а не Кеннеди». «Клео?» — нерешительно произнесла Ольга. «Так там, оказывается, еще и мальчишка?» Вдова ничего не ответила. Она продолжала, не отрываясь, смотреть в бинокль. Через пять минут, или двадцать, или тридцать, ее час придет, и тогда она не будет терять времени. Когда Шарли проникла в клинику, Клео едва не последовал за ней. Очень уж подходящее было место для ее плана, о таком можно было только мечтать. Но появление копа спутало все карты. Клео сразу поняла, что это коп. Она чуяла их за версту. Этот явно был выходцем из Северной Африки. Внешность еще более характерная, чем уже меля, И по ухваткам сразу видно – ищейка. Так что она предпочла подождать. Крепко сжимая бинокль, она молилась лишь об одном. Лишь бы этот тип не арестовал ее подопечную. Ей даже пришла в голову мысль прийти на помощь Шарли. Ведь Коп был один, а с одним она справилась бы. В конце концов, дать Ольге команду завести машину, а потом всадить ему пулю в лоб, прежде чем он успел бы понять, что происходит, было вполне и по силам. Но нет, Шарли не вышла из клиники в сопровождении Копа, а выбежала вместе с сыном. Тоже же произошло внутри?» Хео подозревала, что коп вполне мог разделить участь Нена. «Ну что ж, одним копом меньше — невелика беда». «Клео, ты мне не говорила про мальчишку?» Почти жалобным тоном произнесла Ольга. Вдова отложила бинокль и резко повернулась к своей спутнице. «Заткнись!» — приказала она. «Что?» «На кону!» «Тридцать четыре лимона. А ты собираешься устроить сцену в духе Тельмы и Луизы? Заткнись, мать твою!» Джип Терокки тронулся с места. Вдова досчитала до пяти и велела Ольге следовать за ним.